Если бы я знала, как мало нам отпущено времени, я бы не тратила его на глупые ссоры и подозрения. Я бы говорила все сразу и честно. И любила бы его. Горячо и как в последний раз. Я бы столько всего сделала. Мы с Дэмианом и раньше разлучались. Он даже умер у меня на глазах, как я думала. Но сейчас, даже зная, что магия существует, я не могу избавиться от ощущения, что на этот раз Дэмиан не вернется ко мне чудесным образом». Ни сегодня, ни завтра, никогда либо в будущем. Глава 33. Дэмиан. Кто-то говорит, что ад похож на пекло, а некоторые утверждают, что он напоминает ледяную пустыню. Я слышал много вариантов, и все они не верны для меня. Ад у каждого свой, и я пребываю в своем персональном уже слишком долго. Мать, отец и сестра умирают на моих глазах снова и снова. Я вновь лежу в луже своей крови, истерзанный бесполезной и слабый Я умираю и воскресаю день за днем, на протяжении вечности, пока однажды он не приходит ко мне. «И что же ты выберешь в следующий раз?» – спрашивает Люциан, склонившись над моим изувеченным телом. «Воды!» – хреплю, с трудом разлепив иссушенные губы. «Ах, Дэмиан!» Люциан разочарованно вздыхает, и несколько капель живительной влаги устремляются в мой рот. Но это явно не вода. «Сколько раз тебе нужно пройти через это, чтобы ты смог себя простить? У тебя осталось мало времени. Если твоя душа здесь застрянет, я уже не смогу помочь. Я не понимаю его, я хочу пить, но я не могу повторить просьбу». Сознание медленно отключается, и голос Люциана доносится эхом. «Ты не несешь ответственности за чужие решения». «Не ты виноват в их смерти. Как ни крути, тогда ты не смог бы им помочь. Но сейчас ты здесь, по своей воле. При таком раскладе отсюда может уйти каждый, если сделает правильный выбор. Я не должен вмешиваться, тебе придется выбираться самостоятельно. Я и так нарушаю свои же правила, говоря с тобой. Постарайся побыстрее покончить с этим, нам нужно многое обсудить». Он растворяется в темноте, а для меня все начинается сначала без возможности передохнуть, поспать или обдумать его слова. Меня просто выбрасывает в утро того дня, и вот я подстригаю кусты белых роз, а сам не могу оторвать взгляда от Ники. Она была прекрасна уже тогда, совсем юная, но такая желанная мной женщина. Я не знал других, не хотел даже смотреть на кого-то, кроме нее. Видимо, Купидон сыграл со мной злую шутку. Я знаю, что сейчас произойдет, но все равно вздрагиваю, когда марсела вырывает секатор у меня из рук и ударяет им по моему лицу, рассекая кожу от уголка рта до уха. Мой первый шрам. А сколько их еще будет? Удар по голове следует сразу же, и я моментально теряю сознание. Меня обливают ледяной водой, и я прихожу в себя. Голый, лежащий на грязном полу заброшенного склада. Моя семья уже здесь. Они связаны, напуганы и обречены. Как и я. Обречен смотреть на их смерть снова и снова. Приподнимаюсь на руках и поочередно смотрю им в глаза, молча умоляя о прощении и обещая любить и помнить их вечно. «Думал, можешь пялиться на мою дочь безнаказанно?» шипит Марселла мне в спину. Плетка извивается в воздухе, опускается на мою влажную кожу и сдирает с нее верхний слой. «Адски больно, но мы же в аду. Разве здесь бывает по-другому?» «Ничтожество вроде тебя недостойно дышать одним воздухом с ники и я с удовольствием исправлю эту ошибку природы». Его слова и второй удар не лишают меня сил, хотя должны бы, но это действует отрезвляюще. Я не только дышал с ники одним воздухом, я был с ней во всех смыслах и буду, если смогу, отсюда выбраться. В голове всплывают слова Люциана. Он сказал, что я могу закончить это, перестав винить себя в убийстве моей семьи. Выходит, Это не что иное, как самобичевание? Неужели все закончится, если я разрешу себе сбросить груз вины и прекращу думать, что заслужил все это? Не знаю, но стоит проверить. Может, я и спровоцировал Марсела, но свой выбор он сделал сам. Я не заставлял его. Не я убил своих родных. Это сделали люди Марсела по его приказу. Это он должен отвечать за то, что с ними случилось, а не я». На моем счету числится много грехов, но гибель моей семьи не входит в их число. За мгновение до третьего удара я приказываю себе встать. Плеть ударяется о пол, и Марселла обсыпает меня проклятиями. Но я не мальчишка-оборванец, каким был тогда. Пусть я и нахожусь в том слабом теле, но мои навыки никуда не делись. Физическая сила не всегда становится решающим фактором. Наклоняюсь, хватаю хлыст и резко вырываю плеть из рук Марселла. Его телохранители бросаются на меня. Я так зол, что не отдаю себе отчета в том, как расправляюсь с ними. Стоит кому-то из них упасть замертво, его тело испаряется. Но я не удивляюсь этому, они давно мертвы, это лишь иллюзия, хоть и очень правдоподобная. Оглушив марсела я подхожу к своей семье и развязываю их. Сестра, рыдая, падает в мои объятия. Отец с матерью стоят в двух шагах от нас. «Я так испугалась!» – шепчет Адриана. «Так испугалась! Что ты натворил, Дэмиан?» «Ничего такого, из-за чего он имел право сделать то, что сделал!» «Тебе бы одеться, сынок!» – произносит отец. Высвобождаюсь из рук Адрианы и разворачиваюсь к ним. «Вам нужно уходить!» – говорю, смотря прямо ему в глаза. «Идите домой. Никто не узнает о том, что произошло. Теперь все будет хорошо. Марсела Гонсалес больше не причинит вам вреда. Никогда!» «А как же ты?» – мягко спрашивает мама. Ты разве не пойдёшь с нами? Я приду позже, успею к ужину. Только не опаздывай, я приготовлю твоё любимое жаркое. Она проводит ладони по моей щеке и глаза начинают щипать. Адриана встаёт рядом с ними. Отец обнимает её одной рукой, а мама кладёт голову ему на плечо. Я люблю вас, шепчу. Я так виноват перед вами. И мы тебя любим. Всё в порядке, Дэмиан, у нас всё в порядке. Они улыбаются, не паникуют, не задают вопросов, которые задали бы, если были бы реальными. Даже не выходят за дверь. Просто растворяются в воздухе, оставляя меня с Марселла наедине. Я становлюсь его тюремщиком и палачом, но не позволяю ему умирать. не сегодня, ни завтра, не через много-много дней. Здесь нет воды и еды. Я не помню, когда последний раз спал. Да и нужно ли мне все это? Сейчас для меня существует лишь плетка и тот, кто обрек моих любимых на ужасную мучительную смерть. Он заплатит за все, он уже платит, а я постепенно теряю себя. Что от меня останется, когда Люца наконец соизволит меня отсюда забрать, если вообще заберет? Он не называл сроков, сказал лишь, что я должен пройти испытание, прежде чем мы скрепим наш договор. Неужели мое испытание еще не окончено? А что, если я не справлюсь? Вдруг это ловушка, и я застрял тут навечно. Тогда Люцан не поможет Никке расправиться с Луисом, и все, кто мне дорог, погибнут. Границы между днями все больше стираются. Я уже не чувствую бег времени. К тому же я уверен, что здесь оно течет совершенно по-другому. На земле может пройти лишь час, а тут столетия И наоборот. Я начинаю забывать. Моя прежняя жизнь становится такой же иллюзорной, как и истязание марсела. Ничего не существует для меня. И существую ли я? Может, я давно умер? Тогда зачем все это? Что случится, если я просто остановлюсь? Я ведь не обязан истязать Марсела. Я делал это, потому что сам хотел. Но мне больше не хочется. Теперь все кажется бессмысленным». В тот миг, когда я отбрасываю плетку, сзади раздается насмешливый вопрос. «Стало лучше?» «Что тебе нужно, Люциан?» спрашиваю вместо ответа и разворачиваюсь. «Поверь, мне и самому жаль отрывать тебя от столь увлекательного занятия». Он театрально вздыхает и сразу же расплывается в ослепительной улыбке. «Ты это так называешь?» «Ты получил желаемое, разве нет?» «Сколько лет ты жаждал мести, демен «Считай, это мой тебе подарок». Из меня вырывается саркастический смешок, но Люцин не обращает внимания на мой враждебный настрой. «Ты понял, как выбраться из ловушки разума, и теперь мы можем поговорить». Хотя, признаюсь, я впечатлен тем, что и как ты с ним делаешь. Люциан указывает на израненного Марсела. «В тебе есть потенциал. Ты мог бы обрести бессмертие и работать на меня. Здесь. И там. Только скажи, и тебя внесут в список. Никто не оборвет твою смертную жизнь. Ты проживешь ее, а потом перевоплотишься в нечто иное. Аванс предусмотрен. Проси, что хочешь. Я не часто делаю такие предложения. Из рода людей ты первый, кто его от меня получил». Уговор был не такой. «Ты, наверное, голоден?» – переводит он тему. «Предлагаю продолжить разговор в более приятной обстановке. А марсела есть кому позаботиться, не переживай. Он здесь на особом счету». Люциан едва успевает закончить фразу, а я уже сижу на мягком стуле. Чистый, одетый и, что немаловажно, в своем реальном теле. Мои раны зажили, боль ушла, а в голове постепенно проясняется. На столе стоит столько еды, что глаза разбегаются, но мне нужна вода. «Здесь нет воды, Дэмиан». Люциан присаживается напротив меня. «Могу предложить вина». Киваю, и рядом со мной материализуется бокал. «Итак, ты прошел испытание, нашел лазейку и выбрался оттуда. Ты не сломался, Дэмиан. Я впечатлен, воистину». «Ты сам помог мне, забыл?» «Помог?» Он вскидывает брови. «Не припоминаю такого». Вернемся к делу. Для того, чтобы наш договор вступил в силу, нужно лишь твое согласие. Еще раз озвучь все условия. Не хочу стать жертвой недопониманий. Очаровательно. Люцан улыбается. Признаюсь, мне жаль отпускать тебя, Дэмиан. Но сейчас ты принесешь больше пользы в другом месте. Было бы расточительством держать тебя в заперти. А я не склонен разбрасываться талантами. Сомнительный комплимент, если он получен от дьявола. Люциан запрокидывает голову и хохочет. «Да, так меня тоже называют», — соглашается он, отсмеявшись. «Истории пишутся победителями, но кто-то должен делать грязную работу. Итак, пункт первый. Ты будешь работать на меня». «Там», — Люциан поднимает палец вверх. «Я говорил, что не могу вмешиваться напрямую. Ты станешь проводником моей воли. Твоя задача — остановить Луиса и его последователей». После того, как с ними будет покончено, «Наше сотрудничество закончится. Если, конечно, ты не захочешь его продлить». Он загадочно улыбается. «Есть в его улыбке что-то такое, что мне не нравится. И пусть он сейчас самолюбезность, но я знаю, что в нашем договоре обязательно будет подвох. Однако других вариантов нет. Без люца Люциана мы не справимся». даймон и поделятся с вами силами, не убив вас при этом», продолжает он. «Есть лишь один нюанс». Это будет разовая акция, поэтому потренироваться вы не сможете. Но все будет в порядке, обещаю. Вы с Ники будете под моей защитой. И контакт со стихиями пройдет без последствий. Даже земной элементаль готов сотрудничать. При разрушении проклятия он не успел пройти ни через одного из вас. Так что сквозь Луиса пройдет с удовольствием. Это будет эпично. Вам нужно лишь призвать его и вежливо попросить. Все остальные детали плана ложатся на ваши плечи. Я уже достаточно сделал. Даймоны сдержат данное тебе слово. После их ухода магия исчезнет из вашего мира, и вы сможете навести порядок. Ну так что, ты согласен? Да, я согласен работать на тебя там. Тоже поднимаю палец вверх. Но не здесь. Я все же надеюсь, что однажды ты захочешь присоединиться к нашей скромной команде. Время покажет. Уклончиво отвечаю я и сразу перевожу тему. Почему ты зовешь их даймонами? «Даймон, дух, демон, божество — все одно. Но люди любят навешивать ярлыки, не так ли? Элементали, то есть духи стихии, — это хаос в чистом виде. Однако это не умаляет их божественную природу. Ешь, Дэмиан, и потом я отправлю тебя назад. Силы тебе пригодятся». «Для чего?» «Ники не знает, что ты вернешься. Я не стал ее обнадеживать, ибо не был уверен, справишься ли ты с испытанием. Тебе придется утешить ее». Люциан вновь загадочно улыбается. «То есть она думает, что я застрял тут навечно?» Почти что рычу, сжимая кулаки. «Прошу, без агрессии. Сейчас ты мой гость, а не пленник. Но мое настроение переменчиво. А ты связан договором, не забывай. Наслаждайся едой». Приказываю себе остыть и расслабиться. Люциан откидывается на спинку кресла стула и внимательно наблюдает за тем, как я ем. Он задает много вопросов. В основном о моей жизни, о Нике и о наших отношениях. Сначала меня это не напрягает, но чем активнее он ею интересуется, тем агрессивнее я начинаю отвечать. «Да ты собственник, Дэмиан!» – Люцан усмехается. «Ответь на последний. Каково это – любить?» «Хотя нет, не отвечай. Скоро я сам узнаю». «Что это значит?» Реальность начинает искажаться, а в следующий миг становится темно. Я вскакиваю на ноги так быстро, что стул опрокидывается. Но вместо грохота я слышу женский плач. Когда зрение возвращается ко мне, я вижу Никки. Она лежит на кровати и прижимает к себе. Хм, кажется, это моя рубашка. Не могу сдержать улыбку. Если ты хотела её постирать, не проще ли было замочить в тазу или бросить в стиральную машинку, а не поливать слезами? Никки поднимает голову. Пару секунд она просто смотрит на меня а затем подскакивает с кровати и бросается мне на шею. На ней лишь кружевной бюстгальтер и пижамные шортики. «И никакой кодовой фразы!» — шепчу, вдыхая запах ее волос. Ники сжимает меня, что есть сил, и вновь начинает плакать. Обнимаю ее в ответ, глажу по волосам и спине и шепчу успокаивающие слова, даже не понимая, что именно говорю. Я сам готов разреветься от переполняющих эмоций. «Я такая плакса!» — бормочет Ники, слегка успокоившись. Да. Это и правда ты? Да. Она немного отстраняется от меня, задирает голову, и я втягиваю воздух сквозь зубы. Нежность за долю секунды как рукой снимает.